нож охраннику попросил привести толмача через несколько минут татарчонок стоял передо мной а если у вас в селении мастер по коже да я провожу тебя я взял костыли под мышку и мы отправились к кожевеннику объяснил что хочу обить мягкой кожей перекладины через полчаса час получил готовые изделия перекладины Ручки были обшиты мягкой кожей. Я попробовал. Неплохо. Придя в сопровождении Татарчонка к юрте, поклонившись, вошел. Попросив подростка помочь раненому подняться, подсунул ему под руки оба костыля. Для страховки мы с Татарчонком встали по обе стороны, чтобы в случае падения успеть поймать. Первые несколько шагов получились неудачно.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 Привыкший жить в движении, на коне, среди природы, Три недели отлеживал бока. Но, видно, не рассчитал силы. Голова закружилась, и Бей пошатнулся. Но мы были на чеку и подхватили под руки. Сразу нельзя много ходить. Надо постепенно, день за днем, проходить больше и больше. Пятар Тенок бойко переводил.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 Бею не положено было ходить одному. Где вы видели, ну, хотя бы губернатора, ходящего без свиты? В один из дней, осмелившийся, спросил у Бея, «Когда меня отвезут к Мурзе?» Он рассмеялся. «Мой отец уже купил тебя у прежнего хозяина, теперь ты мой. Такого искусного лекаря надо держать в признатном роде». А не при худом, где ты был? У меня в прислуге есть искусные кузнецы, гончары, кожевенники, златокузнец. А вот лекаря не было, а теперь он есть. Не каждый улус или род может купить себе лекаря. Так у меня появился новый хозяин. В принципе жалеть было нечем. Никакого имущества у меня не было. А сумка с инструментами, так она всегда была при мне. Мы отошли от селения. Бей устало махнул рукой, и один из сопровождающих нас татар, подбежав, подставил скамеечку. Бей с видимым облегчением уселся. С каждым днем он чувствовал себя лучше, я размышлял, не пора ли снимать лупки. Но вечером лупки снял.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 Я успокоил Бея, заверив, что через одну луну, через месяц по-русски, он будет ходить нормально. Ранее, когда я снял лупки, я измерил длину обеих ног. Длина была одинакова. Бывает, после травмы, когда кости срастаются неправильно, одна нога становится короче, и человек хромает. Так, в частности, случилось с Тамерланом.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 Убирали кости. Я сидел невдалеке от юрты И глотал слюни. Кто пригласит раба за стол? Несколько дней я ничего не делал. отсиживался в юрте. На улице уже было холодно. С неба срывался снежок. За лечение бей бросил мне свой кожаный, Еще не дырявый зимний халат на той устом войлоке.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 Трясло немилосердно. Старик молчал, видимо, к тряске привык. Ноги в разбитых сапогах мерзли, я периодически соскакивал с со арбы и бежал рядом, ну, чтобы согреться. Остановились на ночлег в каком-то ауле из одного глинобитного домика и десятка юрт вокруг. Старик бросил несколько медных монет пастуху. Нас накормили. Бараньи похлебкой и указали на коврике в юрте. Таким образом мы добирались до Казани пять дней.